Глава 220. Иудейская мифология. Они узрят мир, что сейчас для них невидим. Они увидят время, что от них сейчас спрятано. Более того, время их не состарит, ибо жить они будут на неприступных высотах того мира, станут напоминать ангелов и будут походить на звезды, смогут принимать любые формы, какие только захотят, формы красоты и грации, света и величия славы потому что перед ними будут простираться необъятные просторы рая. Им покажут бесконечную красоту тех живущих, что пребывают под троном, как и вся армия ангелов, что сейчас скрыта моим словом от взора, и кому приказано не сходить с места, пока не наступит час пришествия. Барух, глава 51, стихи с 8 по 11. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».